Посредник и свободное воспитание Целые дни Дурылин проводит в Румянцевской библиотеке. Штудирует и конспектирует труды философов-историков, тома по истории литературы и театра. Своими университетами Дурылин считал, помимо Румянцевской библиотеки, малый и художественные театры, в которых он получил, по его признанию, воспитание. которое дало чрезвычайно много и уму, и сердцу, и гражданским чувствам, и мысли. Третьяковская галерея стала для Дурылина Академией искусств. В отдельную тетрадь он вносил записи живых впечатлений от спектаклей «Орлеанская дева» с Ермоловой, «Горе от ума» с Ленским. «Доктор Штокман» с Константином Сергеевичем Станиславским от первых пьес Максима Горького, поражавших смелостью своей мысли и слова. Спустя годы Сергей Николаевич записал о Горьком «Я не люблю его, но в моей, так сказать, нелюбви есть что-то, что заставляет меня остановиться и прислушаться к нему». Примечание «Дурылин» В своем углу. Москва. 1991 год. Страница 247. Конец примечания. Летом 1905 года Дурылин был зачислен в штат издательства «Посредник», сотрудничать с которым начал еще в 1904 году. Помогла рекомендация секретаря издательства Николая Николаевича Гусева, с которым познакомился в Рязани, В 1903-м, где Гусев отбывал ссылку и склонял молодежь к Толстовству с секретарем Льва Николаевича Толстого, будущим его летописцем и директором его музея в Москве Гусевым, дружеские отношения сохранятся на всю жизнь. В посреднике окунулся в литературную среду, к которой стремился. В редакции царила атмосфера. высокой мысли, и сейчас на ощущалось влияние личности Льва Толстого, под патронажем которого работало издательство. Привлекало Сергея в посредники и то, что по копеечной цене для широких народных масс издавались книги классиков и произведения современных писателей – Резкова, Горького, Телешева, Гаршина, Короленко – Офени разносили эти книжки по городам и весям, доносили и до Сибири. Хотя в деревнях покупателями и читателями их была в основном сельская интеллигенция. Простой народ, о котором родил в то время Дурылин, предпочитал покупать лубочные издания. Толстой редактировал некоторые книги, писал предисловия, напечатал несколько своих произведений и круг чтения. Читая в первый раз гранки рассказа Толстого с поправками рукой самого Толстого, Дурилин думал «Я счастливей всех». В посреднике он понял, что его призвание — литература. Поэтом Сергей Николаевич себя уже ощущал. В 1907 у него была целая тетрадка стихов. Она до нас не дошла. так как в 1919 в Сергиевом посаде, готовясь к монашеству, он бросил ее в огонь. В драматической поэме Дурылина «Дон Жуан» есть такие строки. «Не до конца правдива наша правда» и «Вымысел наш» ложь не до конца. Примечание Ргали, фонд 2980 опись первая. Единица хранения, 205 Конец примечания. Эта мысль будет встречаться в его рукописях в разные годы. Он будет применять ее эпиграфом ко многим жизненным ситуациям. В письме Тани Буткевич он выписывает эти строки и еще один стих из Дон Жуана. «С каким восторгом я!» Сквозь ярость и мятеж борьбы, Внимая кличу, Бросался в бой страстей И в буйство бытия, Чтоб вынести из мук Любовь, Свою добычу. И сообщает, Я выписал эти два стиха Из моего дон Жуана Эпиграфом ко всему, Что я думаю, говорю, пишу, делаю. Примечание, Будкевич. Воспоминания, страница двадцать конец примечания. Первую часть «Дон Жуана» Сергей Николаевич читал друзьям. Впечатление у них было настолько сильное, что дух захватывало. Дурылин писал ее в пору светлых надежд, ожидания чуда. Вторая часть пришлась на время разочарования и отчаяния. и руки от нее отвалились, бумага стала камнем. Вместо чаши с вином — урна с пеплом. Тут ведь Белый только выразил, что и во мне, и в воле, и в ком еще. Примечание. Будкевич. Воспоминания. Страница 44. Конец примечания. Поэт Борис Садовский честно Лестно отозвался о стихах Дурылина. «Ваши стихи, дорогой Сергей Николаевич, брызнули мне в душу чистой росой поэзии. В них есть то, чего не хватает большинству молодых поэтов. свободное, искреннее, непосредственность вдохновения». Примечание. Дурылин. Альбом. Гали. Фонд, 2980. Опись, вторая. Единица хранения 276. Письмо Дурылину от 20 октября 1911 года. Конец примечания. Особо удачными он считает стихотворение Старая царевна и Принцесса Акварели. Примечание. Стихотворение Старая царевна посвящено Садовскому. Опубликовано в книге Я никому так не пишу, как вам. Переписка Дурылина и Гениевой. Москва, 2010 год, страница 476 Конец примечания. Слышу, что жива еще Вера Фигнер. Ей верно под 70, если не все 70. В 1904 году до революции 1905 года Весть о ее освобождении из Шлиссельбурга была встречена с необыкновенной радостью. Она была героиня для многих. Ее имя было овеяно каким-то особым обаянием. Это запись 1924 года во второй тетрадке в своем углу. А в 1906 году Дурылин был обрадован получением книжки стихов Веры Фигнер с дарственной надписью. Дурылину от автора. Фигнер, 5 декабря 1906 года. Примечание. Фигнер. Стихотворение. Санкт-Петербург. Типография Гольдберга. 1906 год. МДМД. Коллекция «Мемориальная библиотека». КП-1315. Конец примечания. Он был в восторге, от самой Веры Фигнер, с ее надписью. Знакомы они не были. Что же оказалось? Горбунов-Посадов послал ей, составленный Дурылином и изданный последником, сборник стихов разных поэтов, направленных против смертной казни. По просьбе Толстого в 1906 году Дурылин собирал для него материалы против смертной казни, и она сочла необходимым поблагодарить составителя. Многие ему завидовали. В сентябре 1907 года при посреднике начал выходить журнал «Свободное воспитание». Он объединил вокруг себя всех принципиальных врагов казенной школы, начиная с Льва Толстого до Надежды Константиновны Крупской. Редактор издательства и журнала «Горбунов-Посадов» пригласил Дурылина в секретари редакции и, так сказать, ближайшие сотрудники и поручил ему вести отдел «Из книги и жизни». В той рубрике издавалось все, что удавалось найти о трудовом, свободном воспитании, развивающем в ребенке творческое начало и самодеятельность в противовес казенному пассивному восприятию и, так сказать, подражанию. Опыт Яснополянской школы был взят за основу. Сотрудники гордились постоянным сотрудничеством в журнале Льва Толстого, но и с трепетом ждали строгого суда писателя над их статьями. За годы работы в журнале 1907-1913 Дурылин досконально изучил передовые методы воспитания не только российских школ и педагогов, но и многих стран Европы, США. Он накопил значительный опыт в осмыслении проблемы свободы в воспитании и обучении и напечатал бездну педагогических статей. Примечание. Статьи Дурылина по педагогическим вопросам переизданы в книге Антология гуманной педагогики. Дурылин, Москва, издательский дом Шалвы Амонашвили, 2007 год. Конец примечания. Среди них Эксперимент или пытка? К вопросу об экспериментальной школе. Педагогика творческой личности. Что дала Гоголю школа? Воспитание как источник душевного здоровья детей и душевных болезней. Лев Николаевич Толстой как школьный учитель. Современная школа и художественное образование и другие. А в первом номере, где опубликовали статью Льва Толстого Беседы с детьми по нравственным вопросам было напечатано начало статьи Дурылина «История одной свободной школы» с продолжением в следующем номере. На высказанную Дурылиным мысль, что педагогу тоже нужна свобода, Лев Толстой отозвался «Свобода всегда бывает для чего-нибудь и от чего-нибудь. Можно ею воспользоваться для чего угодно. Настоящая свобода». Возможно только при соблюдении нравственного закона. Только религиозный человек свободный человек. Примечание. Дурырин у Толстого и о Толстом Прометей, историко-библиографический альманах серии ЖЗЛ, Том 12, Москва. Молодая гвардия, 1980 год, страница 202. конец примечания. Через несколько лет Дурылин придет к этому же убеждению и в своей педагогической практике будет исходить из этого посыла. Но об этом речь впереди. А пока он увлечен идеей экспериментальной школы. Для Дурылина идеальная школа та, где есть уважение к личности человека, где учебно-воспитательный процесс – предусматривает свободное общение детей между собой и со взрослыми, где создана интеллектуально-нравственная атмосфера, стимулирующая развитие внутренних задатков ребенка, прежде всего творческих. Став членом Клуба свободного воспитания ребенка, родительского клуба, учрежденного педагогом Венцелем и его соратниками, Дурылин читал там лекции о новых принципах дошкольного и школьного образования, исходя из своей практики и опыта работы в журнале. Цикл лекций он посвятил теме «Современные писатели для детей». Слушателями были родители. Таня Буткевич тоже ходила иногда на его занятия. Запомнилось ей занятие 16 января 1909 года. Сергей Николаевич с одобрением упомянул рассказ Куприна «Палач». Родители восстали на него. Как можно рекомендовать детям рассказ, в котором палач выставляется хорошим человеком? Дурырин ответил им из глубины религиозных и нравственных взглядов. Это было больше, чем педагогика и художественные вкусы только. Он говорил о другой правде, чем та, которая выдвинута у нас сейчас в России переживаниями последних времен. Он говорил о правде Евангелия и Христа, который разбойнику сказал «Сегодня же будешь со мною в раю». Он упрекнул современное общество в том, что оно привыкло судить человека по мундиру, надетому на нем, дальше которого оно заглянуть не умеет. Это был вызов Всему почтенному педагогическому собранию. И так это было понято. В зале было шумно, раздавались негодующие возгласы. Я видела, как волновался Сережа, как дрожали его руки, но сколько серьезности, искренности и благородства было в нем в эту минуту. Это был не прежний Сережа, а новый, смелый, свободный. Он закончил словами: Не знаю, господа. Может быть, этим я окончательно подрываю мою репутацию как педагога, но я не могу иначе. Примечание. Будкевич. Воспоминания. Страницы 26-27. Конец примечания. Но были и другие темы. На вечере в память Льва Толстого, 1910 год, Дурылин прочитал доклад Лев Николаевич Толстой как учитель. Сохранился пригласительный билет на вечер, где Дурылин в апреле 1913 года делал доклад из жизни Гаршина по неизданным материалам. На торжественном заседании в университете по случаю столетия знаменитого хирурга и педагога Николая Ивановича Пирогова, 1910 год, Дурылин выступил с речью «Пирогов и будущее воспитания и образования». где указывал, что знаменитый ученый был сторонником свободной школы. Докладчик проводил параллель между педагогическими идеалами Пирогова и молодой школой педагогов, провозглашающих свободу для ребенка как свободу для человека вообще. О его речи сочувственно писали русские ведомости. Заседание было закрыто полицией, потому что речи приняли нежелательный характер. Газета «Русское слово» процитировала слова Дурылина. «Новая школа растет во всем мире. И как бы ни была печальна наша действительность, настоящая школа не может заглохнуть в стране, где первым провозвестником ее был хирург Пирогов, а учителем в народной школе был Лев Толстой». Примечание. «Русское слово. 1910 год. Номер 275 от 28 ноября. Конец примечания. Но постепенно пришло понимание того, что свободное воспитание дает не те результаты, которые ожидали. Дурылин собирает вырезки из газет и журналов, говорящие о тлетворном влиянии на формирование личности этого метода. «Чрезмерная свобода развращает ребенка».